Глава четвертая. Дела орбитальные. Милорд Ратмир. «Твоя ошибка нанесла серьезнейший удар по репутации нашей расы», — голос верховного правителя отдавал металлом Редко кто видел Далмира в таком гневе, и еще меньше тех, кто в итоге переживал этот разговор. «Я полностью признаю свою вину и готов смиренно принять заслуженное наказание». Моллиц покорно склонил голову и ждал своей участи. Ратмер действительно считал, что допустил грубейшую ошибку, когда отправил план второго этапа со своей личной почты. Этот векаров-сын Ношах слил информацию всем подконтрольным СМИ, а дальше эту лавину было уже не остановить. Во всех мирах главной новостью было то, что старые союзники человечества снова подставили их, предложив план второго этапа розыгрыша. И это в тот момент, когда люди перехватили инициативу и почти выиграли в битве за своё выживание. А главное для чего? Всего лишь для того, чтобы устроить более грандиозное шоу. Ну и кто после этого согласится на новые союзы с Мольцами? Правильно, только полностью преданные расы. А вот нейтрально настроенные теперь сотню раз подумают. В общем, всё это показывало Мольцев в очень плохом свете. Более того, в данный момент даже не стоило пытаться перевести стрелки на Натилеков, так как это выглядело бы очень жалко. А самое обидное, что всего этого можно было избежать. Надо было просто отправить предложение Ношуху с абсолютно левого аккаунта, никак не привязанного к Ратмиру. Ну или поступить хитрее. Сделать так, чтобы письмо отправил кто-то с планеты Наттиликов, и тогда бы все стрелки указывали на рогатых. Но Ратмир настолько увлекся ощущением победы над своим старым врагом, что не просчитал все до последней детали, за что, собственно, и поплатился. «К твоему счастью, тебя пока что некем заменить!» Голос Далмира продолжал грохотать по всей капитанской рубке. К же искусственный интеллект преподнёс нам подарок, вернув в этот мир избранных. Это был достойный ответ на появление чистильщиков. Настолько достойные что те боялись подходить к городам, так как это пробудило бы их новых врагов. «Господин, чем хороши эти избранные?» Ратмир старался говорить максимально спокойно и смиренно. Хотя внутри него царила настоящая буря, так как он уже понял, что ему дали второй шанс — Я пытался навести некоторые справки, но всё сводилось к тому, что эти люди были чуть ли не мифологическими существами. Полученные мною данные больше походили на какие-то древние легенды, чем на правду. Далмир посмотрел на своего подчинённого тяжёлым взглядом. Решение оставить Ратмира на орбите далось ему действительно тяжело. Слишком большой огрех совершил его слуга. Но всё же личное отношение к Милорду дало о себе знать, и Верховный Правитель дал ему шанс на исправление». «Немногие знают об этом», — начал рассказывать Далмир. «Еще меньше тех, у кого остались воспоминания о событиях того времени. К сожалению, я был одним из мольцев, которые лично общались с избранными, и был свидетелем их могущества и последующего падения». Аратмир удивленно выдохнул. Он понимал, что правитель является долгожителем, но не знал, что настолько. Хотя, если подумать, только их королевством, а позже империей, Далмир управляет уже почти полторы сотни тысяч лет, Так что чему удивляться? Тем временем правитель продолжил говорить. «В те времена я занимал место 26-го наследного принца. Иными словами, шансы на то, что именно я взойду на престол, были невероятно малы. Но последующая война между людьми и над теликами внесла свои коррективы, и причина этой войны являлись именно избранные». Он вздохнул, словно эти воспоминания были для него тяжелой ношей. Ты, наверное, не в курсе, но изначально чистейший сафар добывался только на родной планете людей. Более того, у человечества была какая-то особая связь с этим веществом. Такой нет даже у правителей нынешних цивилизаций. Просто сумасшедший потенциал. Я не знал об этом. И именно это являлось проблемой. Некоторые расы считали, что несмотря на то, что сейчас люди были достаточно миролюбивой цивилизацией, «Рано или поздно чувство собственного превосходства над остальными даст о себе знать, и нас убеждали, что ни в коем случае нельзя упустить момент, когда мы еще способны остановить людей общими усилиями». «Но мы же воевали на стороне человечества», — недоуменно уточнил Ратмир. «К сожалению или счастью, воевали. Но только на словах. Тогдашний верховный правитель вошел в сговор с надтелеками. В те времена это была несколько иная должность». Тогда на подконтрольных планетах не было единого управления, Верховный Правитель назначался только на время межгалактических конфликтов. Позже, при создании Империи, Верховный Правитель стал постоянной должностью. Многие высшие дома также боялись увеличивающиеся силы людей. К тому же масла в огонь добавили те самые избранные, которые начали показывать свой гонор, применяя силу там, где еще можно было решить вопрос мирными переговорами. «Я считал, что мы просто не смогли ничего противопоставить над Тиликом», — мёртвым голосом проговорил Ратмир. «Поэтому если в исчезновении человечества и была наша вина, то косвенная. А выходит, что мы действительно их предали?» «Выходит, что так. Но не все отказались от своих клятв. Я, как и ещё несколько десятков представителей высших домов, встали на сторону людей и сражались бок о бок с избранными. Хотя, положа руку на сердце, наша помощь им не сильно помогла». Мы прислали малый флот, когда требовалось полноценное участие в сражениях. В итоге их просто задавили числом, и это несмотря на огромнейшее превосходство в личной силе избранных. Но как у них получилось возродить их сознание? «Видимо, какая-то забытая человеческая разработка», — ответил Далмир. «В принципе, возродить сознание не так уж и трудно. Этой технологией обладаем как мы, так и на Тилике. Ну и еще несколько цивилизаций». Но чтоб вот так возвращать не только сознание, но и личное могущество, то нет. Такими технологиями мы не обладаем. Ратмир кивнул и продолжал смиренно молчать. Он пока что не понимал, куда именно клонит Верховный Правитель. Если эти избранные так опасны, то не стоит ли закрыть глаза на уничтожение человечества? Да, сам Ратмир потеряет при этом баснословную сумму, что, скорее всего, приведет его род к сильнейшему упадку, но... Если Далмир прикажет он обязан будет подчиниться. С другой стороны, вполне может оказаться, что сейчас у верховного правителя появился шанс исправиться за прошлое поражение. Может, в нём до сих пор сидело разочарование из-за того, что мольцы предали людей, пускай это и было очень, очень давно. «Так как прикажете действовать дальше?» «Было бы неплохо наладить связь с избранными», начал перечислять правитель. «Нам нужна эта технология» но ну и возрождение человечества теперь является первоочередной целью для нас. Если они погибнут, это будет означать полный провал нашей миссии. Галактические СМИ сожрут нас с потрохами, и ты, Ратмир, этого точно не переживёшь, как и весь твой род. Милорд сильнее склонил голову от ощущения невероятного давления. Казалось, что нет этих миллионов световых лет, которые разделяют Далмира и его подданного. «Я всё сделаю, Повелитель», В таком случае жду от тебя отчётов о проделанной работе. Не разочаруй меня, Ратмир. Это твой последний шанс. Благодарю вас, повелитель. Верховный правитель всё равно недовольно цокнул и исчез. Только после этого давление наконец-то пропало, и Ратмир смог выдохнуть. Ему предстояло много работы. Три земных месяца спустя. Ратмир с удовольствием рассматривал нарезку из земных пейзажей. На его родной планете практически невозможно было увидеть такое явление, как снег. Их обычная погода больше походила на климат экваториальной Африки. Жарко и влажно. Дверь в его рубку отворилась, и внутрь со СМИР, как обычно подготовивший ежедневный отчет. «Есть что-нибудь интересное?» — вальяжным тоном спросил Милорд. Он не особо надеялся на положительный ответ. Последние месяцы активность главных действующих лиц сильно замедлилась, Избранные, чистильщики, люди – все копили силы для решающего сражения. Только в Китае местный псионик смог разгромить объединенные силы избранных и сейчас вошел в противостояние с чистильщиками. Правда, эта война шла заметно тяжелее, так как их было намного больше. К тому же после усиления человечества избранными, искусственный интеллект снова попытался уравнять шансы, убрав ограничители с чистильщиков. Теперь те тоже могли прокачиваться». Но при всём этом серьёзные столкновения стали редкостью. Даже санкт-петербургские чистильщики и тверские избранные пересекались всего пару раз, и обе эти встречи прошли без существенных потерь. К слову, в Тверь начали стекаться и другие избранные. Они приходили как с территории России, так и из Европы. Складывалось ощущение, что они точно знали, где находится их глава — Кер, и делали всё, чтобы воссоединиться с ним. А вот Олег забрался достаточно далеко — И сейчас, под неустанным наблюдением, бывшего чистильщика Наила занимался собственным развитием. С бывшим надтелеком вообще вышла превосходная комбинация. Можно считать, что у Ратмира получилось отплатить Ношиху за его подставу со СМИ. Информация о том, что его старший брат является одним из первых чистильщиков, давно находилась в столе у Ратмира. Просто он до этого момента не знал, каким образом это можно использовать. И вот, заплатив очень круглую сумму одному амбициозному молодому надтелеку, У него получилось вывести Наила из-под контроля. Ратмир тогда не думал, что всё пойдёт настолько хорошо, и старший брат Ношаха возьмётся за обучение Олега. На самом деле он просто хотел напокостить своему врагу, но вышло даже лучше, чем ожидалось. Всё стабильно. Олег тренируется. Завтра они планируют вылазку на ещё одну группу избранных. Те идут из Владивостока и пытаются не пересекаться с людскими поселениями. Всё указывает на то, что это приказ Керра — Уж не знаю, как именно у них получается связываться. Понятно. Значит, командир избранных собирает собственную армию. Если у них получится собрать хотя бы несколько сотен человек, то эту силу будет очень сложно остановить, даже учитывая развитие чистильщиков и людских псиоников. Паршиво. Прогнозы? Думаю, не упустят. Старик и Щейка ведёт их почти сотню километров, так что они просто выбирают лучшую позицию для атаки. Сколько там избранных? 4. Приблизительные уровни. 45-е, 50 не думаю, что сильнее. Ратмир присвистнул. Серьезно. Откуда такая мощь? Помогла зачистка от людей Владивостока и его окрестностей и последующие сражения с чистильщиками. Плюс разведывательные группы людей из Китая тоже на них нарвались. В общем, им дали достаточно материала для прокачки. Хорошо, что по другим новостям. Люди, именующие себя охотниками, уничтожили еще одну группу чистильщиков. Они вообще сильно продвинулись в этом деле. И все благодаря разработкам одной из избранных по имени Шейлана и местного ученого семёна Есть даже информация, что Ношах запросил резервную армию чистильщиков, которую еще ни разу не использовали. Семён это тот, который сбежал из Твери пару месяцев назад?» «Он самый». «Так это, получается, просто отличные новости», — улыбнулся Ратмир. «Как сказать, милорд?» Его помощник был менее оптимистичен. «Во-первых, остаются избранные. Знаю, что вы не принимаете их за угрозу и считаете, что рано или поздно люди договорятся с ними о союзе, но я всё же склоняюсь к иному мнению, а не угроза. Причём угроза для всех вокруг. Исходя из разговоров, действий, эмоционального портрета, можно сделать вывод, что среди избранных силён дух реваншизма. Они хотят отомстить тем, кто их уничтожил. И поверьте... «На этом Керни остановится. Следующими будут те, кто их предал, то есть мы». Милорд Ратмир рассказал своему помощнику о истинном предательстве его расы. Все-таки тот возглавлял аналитический отдел, поэтому ему было просто необходимо иметь полное понимание происходящего. «Это не нам с тобой решать», — глухо отозвался Ратмир. Ему тоже перестало нравиться, как ведут себя избранные. Было видно, что они не принимают обычных людей за равных, и всё, что уготовано жителям этой планеты в случае победы, — это рабство. Но никаких других приказов от верховного правителя пока что не поступало, а значит, надо продолжать наблюдать и думать над тем, как связаться с кером и заключить союз в обмен на предоставление технологий. Впрочем, был ещё один вариант, а именно избранная перебежчица Шейлана, которая вроде как являлась умнейшей учёной. Ратмир пытался навести справки о ней, но всё снова утыкалось в какие-то мифы, очень слабо походящие на правду. «Знаю, господин. В любом случае сейчас есть другая вещь, которая должна вызвать у нас беспокойство». «Слушаю». «Искусственный интеллект снова принялся за обработку данных, и, судя по тому, что преимущество сейчас находится на стороне людей, усилять будут именно мертвецов, а как именно, мы не знаем». «И даже мыслей никаких нет». «Весь второй этап розыгрыша для нас является сплошной загадкой». Мне кажется, что искусственный интеллект тоже совершил небольшую ошибку. Он словно не знал всего потенциала избранных. Поэтому сейчас спешно пытается придумать, как исправить ситуацию. Но учитывая, что потенциал Керра и его людей нам неизвестен, то как бы не получилось, что ИИ еще раз ошибется и теперь уже наделит невероятной силой мертвецов. Со смерти жилов вздохнул и помассировал виски. В последние месяцы ему совсем не удавалось выспаться. В любом случае, полагаю, что в ближайший год все решится. После этого силы сторон станут настолько невероятными, что они смогут покинуть планету и добраться до наших кораблей, ну или разрушать Землю». Ратмир откинулся в кресле и еще раз посмотрел на заснеженные пейзажи. Как же ему было хорошо и спокойно до этого отчета. «Каковы шансы сторон в процентах?» «По России или по миру?» — уточнился Смир. «А что, есть разница?» «Конечно». К примеру, в Китае избранных уничтожили под корень. А вот в Северной Америке они, наоборот, убили всех чистильщиков и заключили подобие союза с выжившими людьми. Но как союза? Это больше походит на рабство. Просто называется более благозвучно. Есть ещё африканский континент, где продолжает сохраняться статус-кво. Нигерийцы оказались на редкость сообразительными и живучими. «Хорошо, хорошо, я тебя понял». «Давай тогда сводку по России, раз уж основные действия всё равно происходят именно там». «Так...» — Сосмер включил планшет и несколько раз провёл по нему пальцами. «На победу живых сейчас даётся 88 процентов». присвистнул. «Это было много. Очень много. Но нам стоит учитывать, что искусственный интеллект что-то готовит. К тому же часть людей продолжает сражаться с избранными, при том, что шансы на их победу суммируются». В общем, дать реальную оценку сейчас очень сложно. «Только не говори, что у тебя её нет», — ухмыльнулся Милорд. Он не верил в неподготовленность своего помощника. но я сделал некоторые расчёты», — смутился Сосмир и совершил ещё несколько движений по экрану. «В общем, выходит, что у людей 31% шанс на победу, у избранных — 57%, а у чистильщиков и мёртвых всё так же всего 12%. И это, скажем так, весьма оптимистичные подсчёты. Реальность может оказаться намного хуже. Понятно. А что там Ношев? Успокоился после того, как потерял контроль над старшим братом. Тут уж Исас Мир улыбнулся. Он читал историю семьи этого мерзкого Наттилика и искренне хотел, чтобы Наил совершил свою месть. Поговаривают, что ваш оппонент в несколько раз усилил собственную охрану, а также вызвал боевой флот своего рода. Надеюсь, ты сделал то же самое? Естественно, господин. Если Ношах снова захочет нарушить правила и высадиться на планете, нам будет чем ему ответить. Отлично, мой друг, отлично. В таком случае остается только ждать. Заодно и проследим за завтрашней операцией Олега. Посмотрим, насколько сильно он продвинулся в своем развитии.